шумов он сидел уставившись в одну точку прошедшая ночь была одной из самых тяжелых в его жизни несмотря на то что наступил новый год такой любимый всеми праздник телефон звонил часто и наконец вышли на связь родные из Торонто то по скайпу новый год там должен был наступить только завтра в девять утра но шумов традиционно провожал его с дочерью и ее семьей почти в полночь по московскому времени А теперь еще и бывшая жена к ним присоединилась к тем, кто уехал на ПМЖ в Канаду. И Шумов остался совсем один. Он смотрел на счастливые лица Кати и тех, кто сидел рядом с ней, и ни слова не мог выговорить «только да», «нет» и «угу». Это было странное состояние. С одной стороны, хотелось говорить и говорить, рассказать обо всем, проявить слабость. Но с другой, Шумов понимал, что это ничего не изменит только создаст им проблемы Кате и ее семье. Помочь они все равно ничем не смогут, разве только выслушать и посочувствовать. Катя даже приехать не сможет, она глубоко беременна и длительный перелет ей противопоказан. Либо прямо в самолете родит, либо в Москве, а кому это нужно? Зять работает, а бывшая жена, чем она-то поможет? Они с Ольгой никогда друг друга не любили, теперь Шумов это понимал. Сошлись тогда в 89-м от безысходности. Понятно было, что мир меняется, Ольга, у которой были сложные семейные обстоятельства, искала в жизни хоть какую-то опору, а Шумов был уверен, что окончательно потерял Ладу свою первую и единственную любовь. Она жила с Аполлоновым и, по слухам, снялась в каком-то фильме. Шумов не сомневался, что Лада станет звездой экрана, а он просто мент. Тогда им, ментам, приходилось не сладко. Надо было принять чью-то сторону, потому что в стране шла борьба за власть. Это был жест отчаяния, его женитьба на Ольге. Но как только все нормализовалось, они расстались. Шумов оставил ей и дочке хорошую кооперативную квартиру, переехав к родителям. Ольга устроилась на работу в банк, сделала неплохую карьеру, но в пятьдесят вдруг уволилась, пошла на какие-то курсы, занялась поисками себя. А теперь вот уехала жить за границу, не смирившись с тем, что происходит в родной стране. Шумов не интересовался Ольгиной жизнью, говорили лишь о дочери и внуке. Теперь второй на подходе, УЗИ показала, мальчик. Но они с Ольгой чужие люди, только вот кота ему подбросили, никому-нибудь. Подружки Ольгиной, видать, отказались его взять, а Шумов пожалел и кота, и Ольгу. Она после развода так и жила одна, ни с кем не сошлась. «Он придет», — сказал Аркадий Валентинович Бриджертону, который насторожился, и кисточки на кошачьих ушах шевельнулись. Блогер был единственным из окружения Шумова, кто знал правду о его болезни. Аркадий Валентинович планировал провести новогоднюю ночь с Олегом, они говорили бы о Ладе. «Так и правда», — всплыла бы. Шумову было что рассказать. Но блогер уехал за город с какой-то девчонкой. Похоже, вообще наплевал на расследование. Шумову будто кислород перекрыли. Чуть не задохнулся. Смерти ждать тяжело, лучше уж сразу. А когда тебе вынесли приговор, и ты знаешь, что казнь в любом случае состоится только дата открытая, начинается кошмар. Не у каждого хватает силы воли это выдержать. Одни выносят свою трагедию на публику, ожидая поддержки и сочувствия. Другие замыкаются в себе. Начинают избегать друзей, ненавидеть здоровых людей, особенно молодых, тех, у которых вся жизнь впереди, Наливаются с желчью. Шумов, похоже, был из таких. И безудержное веселье в новогоднюю ночь его раздражало. Он даже телевизор выключил. Сидел, ждал звонков. Звонили коллеги, друзья по спорту. Сашка Бессонов позвонил в начале первого, как только отключилась Канада. «Привет, защитник, как дела?» Вечный нападающий, капитан. У него по-прежнему команда. Шумов невольно почувствовал зависть. Он так и не смог простить Сашке бессонову ладу. «Все нормально», — через силу выдавил Аркадий Валентинович. «Тогда с Новым годом», — проорал Сашка. Спал Шумов плохо. Это было похоже на болезненное забытье, потому что он вздрагивал от малейшего шороха. Казалось, Бриджертон не кот, а слон, который топает по квартире, направляясь из кухни в туалет, дверь которого на ночь была приоткрыта. Лорд Бриджертон культурно писал прямо в унитаз. Дождавшись звонка из Торонто в 9 утра, и хмуро поздравив родных уже с их Новым Годом, Шумов понял, что так больше продолжаться не может. Надо действовать. Занять себя чем-нибудь. Время убить. Потом спохватился. Не в его ситуации ускорять часы и даже минуты. Пусть каждая длится вечность. Он совсем запутался. Его раздирали противоречия. Блогер пришел только вечером в половине девятого. Аркадий Валентинович почти побежал в прихожую, услышав звонок и рванул на себя дверь. «С Новым годом!» — мрачно сказал Рокотов. Он снова был взвинченным, глаза красные, во взгляде не осталось ни капли детской наивности и жизнерадостности. На пороге стоял затравленный зверь. «С Новым годом!» — машинально откликнулся Шумов, делая шаг назад. «Проходите, Олег!» «В меня стреляли!» — коротко сказал блогер и вдруг грубо спросил. «Пожрать есть? Аркадий Валентинович засуетился и, хоть готовить не умел, тут же настрогал бутерброды с бужениной и включил чайник. «Лучше водки», — хмуро сказал Олег. «Водка есть?» Он жадно накинулся на буженину, ел как дикарь, откусывая огромные куски и тут же их глотая. Потом одну за другой выпил три рюмки водки, Шумов еле успевал наливать. «А подробности?» — спросил наконец он. «Какие нахрен подробности?» — поморщился блогер. «Четыре выстрела, два в воздух, два в ёлку. Вон!» Щепка щеку расцарапала. Лицо Олега и в самом деле украшала глубокая царапина. «А теперь вы мне расскажите подробности, Аркадий Валентинович», — услышал Шумов. «Кого вы покрываете? Вы сказали, что у Лады был поклонник, настойчивый. Я хочу знать, у кого из ваших друзей-хоккеистов чёрный рейндж-ровер с кенгурятником?» «У Бессонова», — нехотя выдавил Шумов. «Кто такой Бессонов?» — наморщил лоб блогер. «Знакомая фамилия». Если хоккеем интересуетесь, то наверняка слышали. Он за сборную играл, олимпийский чемпион. И какие отношения у него были с Ладой Воронцовой? Сложные. Сашка мне как-то признался, что даже хотел на ней жениться, но опасался, что окажется под каблуком. Характер у Лады был непростой. Пойми она, что мужчина в неё влюблён, верёвки бы ведь принялась. А Сашка этого не любил. Он мужик, нападающий, таранного типа, криво усмехнулся Шумов. «Сашка ломился к воротам, сметая всех на своём пути. Он и по жизни такой». «И что насчёт Воронцовой?» «Бессонов был её первым мужчиной», — нехотя признался Шумов. «Потом не раз подкатывал, у мужа пытался отбить. У Ладырского. Но Лада сбежала в Турцию. Потом они с Сашкой снова встретились. Но он уже был женат». «Ну, женить бы огромной любви не помеха», — усмехнулся блогер. «Сашка предпочитает об этом не распространяться». Но я знаю, что они тогда крепко разругались. Тогда это когда? Лет за пять до её смерти. И надолго расстались?» Кивнул блогер. «Сходились, расходились. Искрило, ревновал он её?» «Да», — признался Шумов. «Зверски. Я помню, как Бессонов мне рассказывал о побеге Лады в Турцию. Она ему контрамарку прислала на вечерний спектакль. Как издевательство. Сашка сидел на трибуне и ждал её выхода, а Лада в это время смотрела из иллюминатора на оставшуюся внизу Москву. Ох, как же Бессонов злился. Сказал, что он ей почти уже предложение сделал, мол, еще раз увижу, убью. Так она ведь замужем была. Какое предложение? Проубью блогер словно не услышал. Так кто Бессонов? А подробнее? Сашка с детства, мажор. Слово «нельзя» для него не существовало. И в хоккее всего добился всех возможных титулов. И бизнес унаследовал, который его отец оттяпал во время приватизации. Не бедствует, короче. Хотя отдел отошел. Он, кстати, один из вице-президентов Федерации хоккея. — Это не он вас на работу устроил? — Он, — признался Шумов. — А Ладу? — Ваде я помогал. А могли они случайно встретиться, допустим, за месяц до её убийства? — Случайно, молодой человек. Ничего не бывает, — усмехнулся Шумов. — Итак, что мы имеем? Блогер стал загибать пальцы. — У Бессонова чёрный рейндж-ровер, а на меня именно такая машина пыталась наехать. Из нее же в меня стреляли, номер узнать не проблема. Я имею в виду Джип Бессонова. Кстати, на заднем стекле я заметил наклейку хоккеист. Продолжайте, напряженно сказал Шумов. В меня стреляли из пистолета импортного производства. Возбуждено уголовное дело. Факт противоправного деяния на лицо, говоря языком протокола. Ну и незаконное хранение оружия. В базе ни оружия, ни патронов к нему не значится. Я недаром столько часов в ментовке проторчал. Чистый ствол. «Вопрос, откуда? Вы говорите, Бессонов за границей часто бывал?» «Бывал и бывает. Со сборной ездил, дипкурьером работал, потом дом на Кипре купил». «У него часом не двойное гражданство?» — подозрительно спросил блогер. «Сбежит ведь, когда жареным запахнет? Отныне на нём статья висит, и срок давности теперь отменяется. Владельца машины рано или поздно вычислят, хотя номер и снегом залепил». Не так много на свете чёрных рейндж с кенгурятником, у которых на заднем стекле наклеен хоккеист. Я в полиции подробно всё описал. Наверняка это машина вашего Бессонова. Вы так уверены, что это он убил Ладу. Машину вполне могли угнать. Всё может быть, полиция разберётся. Я пока не составлял психологического портрета убийцы. Мне к наркологу завтра. Потому и пьёте? Шумов не выдержал и съязвил. Я пью, чтобы стресс снять, зло сказал блогер. «Мне сегодня досталось, и я вплотную займусь Александром Бессоновым после того, как поговорю с наркологом». «Ну, а что там с волосами?» «Вы сказали, есть какая-то необычная деталь». «А вот это любопытно», — сразу оживился Олег. «Я внимательно всё изучил и наткнулся на факт, который меня чрезвычайно заинтересовал. Волосы у жертвы были обрезаны на затылке». «И что?» «А вам, как бывшему менту, ничего не приходит в голову, Аркадий Валентинович?» «Мне нет». Отрезал Шумов. А вот я подключил логику и, кажется, понял эту фишку с волосами. Нет, это был не ритуал маньяка. Другое, загадочно сказал блогер. Действие вполне осмысленное и преследующее конкретную цель. Может быть, расскажете? Когда полностью сложу пазл, то да. Я вам все расскажу, Аркадий Валентинович. А сейчас дайте мне поспать. Устал смертельно. Блогер поднялся и зевнул. Бриджертон, осуждающий, поднял пушистый хвост. «Привет, котяра!» — Олег нагнулся, чтобы его погладить. «Как жизнь?» Бриджертон фыркнул, но когти не выпустил, словно почувствовал силу. Этот зверь был больше и агрессивнее. Вытерпел. Потом, важно, прошел в коридор и махнул хвостом, словно приглашая гостя. «Следуйте за мной!» «Хозяин!» — рассмеялся Олег. А шумову было не до смеха. Расследование входило в последнюю фазу, самую острую. Блогер много чего раскопал. Развязка не заставит себя ждать. Надо готовиться.